Глава 5. Через две ступеньки Нестор взлетел на второй этаж коммуны счастья трудящихся, торопливо прошел через зал. Суровые бородачи-анархисты, отказавшиеся от всего личного во имя революции, со стен провожали его строгими взглядами. Поблескивали их глаза, тщательно нарисованные дедом Бученко. Коммунар Кондрат Полищук и еще какая-то бабка с охапкой глаженного белья повстречались на его пути, Махно улыбнулся им. — Здравствуйте. — Доброго здоровьячка, Нестор Иванович. Ну, как тут у нас? — Живем, не тужим, — беспечно ответил Кондрат. — Вот тельки панской печкой дымыть, зараза. Придется перекладать. — Ну, ну, хозяйнуйте. Нестор резко распахнул дверь в свою спальню. Радостный и веселый встал на пороге. — Настена! — Настя! — окликнул он. Ответом была тишина. — Ты что, не слышишь, Настя? — Только сейчас Нестор заметил следы поспешных сборов. На полу валялись в попыхах брошенные чепчики и рубашечки Вадима. Пустая колыбелька висела как-то боком, выбросив, словно перо из потрепанного гусиного крыла, кусок пеленки. И кровать, обычно засланная Настей с крестьянским усердием, сейчас была словно выпотрошена. Вышитые подушки куда-то исчезли, осталась одна простая. Нестор вышел из спальни растерянно побрел по коридору наткнулся на своего ездового. — Степан, не знаешь, где Настя? — Конюх пожал плечами. — Я же с вами, Був, Нестор Иванович. Нестор уже не слышал его ответа, спустился по лестнице вниз. — Лошкевич, ты не слыхал, куда Настя с детем подевалась? — Я только вернулся патроны на нашему складе разгружав. Нестор махнул рукой, мол, помню. — Щусь. — Где Щусь? Из-за спины Лошкевича возник молоденький коммунар из новых черногвардейцев юрка Черниговский. Он смотрел на Махно, как новобранец на фельдмаршала. «Товарищ, ощусь подалось с хлопцами здесь трошки пошуровать. Делом бы занимались, а то наладились грабить. Так богатеев же, Нестор, буржуев. Контрибуция, верный доход», — бросил в оправдание друзей Тимош. «А ты, Юрко», — обратился Нестор к молоденькому черногвардейцу, — не знаешь, куда моя женка подалась? Так, кажется, поехала кудысь. Да родычи в чешо, может, в гости. Какие гости? Какие еще гости? Выходя из себя, сорвался на крик Махно и позвал ездового Степан. Конюх мгновенно возник перед ним. Запрягай. Так только же распряг. конище в мыле. чтоб вас, черти, взяли? Нестор сам вывел из конюшни первую попавшуюся лошадь. «Подождите хоть заседлаю, Нестор Иванович!» — забеспокоился Степан. Но Махно одним махом забросил легкое, маленькое и ловкое тело на спину лошади и, лупанув сапогами коня под бока, исчез со двора. Растаял во тьме. «Скаженный, без седла!» — пробормотал вслед Степан. «Ну, не мабабы так шо? Объявиться! Он моя! То туда девалась, то сюда, и шо? И никуда не делась!» Ложкевич нахмурился и покачал головой. Он-то все знал. А Нестор мчался по степной дороге. Маузер в деревянной кобуре бил его по бедру. Шапку он потерял, но даже не заметил. Тело враз раз заболело. Отвык скакать без седла, как бывало в детстве. В селе Федоровка, где Настя крестила Вадима, он придержал коня у приземистой хатки, скрытой за тыном и садочком. Спрыгнул — Рванул дверь так, что заколыхался, едва не погас огонек керосиновой лампы. Его встретили крестные Вадима, что принимали младенца после купели. Они встревоженно глядели на хмурого Махно, на его Маузер, словно в самом деле были в чем-то виноваты. «Здорово, кумы!» — бросил Нестор. «И не думайте, что я не знаю, как вы Вадима христыли!» «Моя Настя, случаем не у вас?» «Ни!» — замотали головами селяне. «Нима!» «Не брешете?» «Так как Господь нас покарает!» — разом перекрестились они. Убедившись, что ему не врут, Махно снова вскочил на лошадь, по бокам которой стекала пена. Селяне смотрели ему вслед, прислушивались к торопливо удаляющемуся конскому топоту. А Махно вскоре уже входил в хату Насти, где его встретила теща. «Нестор, заходь!» Но выражение ее лица изменилось, едва она увидела состояние зятя. «Шось с Настей!» — обмерла она. — Маму Дуся! — Может, вы что-то знаете? Где ваша дочка? И тут же понял, что теща ничего не знает. Повернулся, вышел во двор к тяжело дышащей лошади. Та косила испуганным глазом и пятилась от него, как от смерти. Тетя Дуся выскочила следом, схватилась за сердце. — Нестор, что скоилось? — Куды ты, подевав Настю? Не молчи Нестор! — Ничего не знаю. — Знаешь, Нестор, скажи! Махно молча взобрался на лошадь. На этот раз уже тяжело, неуклюже. Оба вымотались, и человек, и животное. Выехал на улицу. Весенняя темнота легкая. Далеко просматривались ряды белых хаток. За ним с криком и воем бежала простоволосая, растрепанная тетя Дуся. — Нестор, что ты с моей Настей зробив? Куды ты мою доньку подевав, каторжных чертев? Но Махно уже был на дальнем краю села. Поздним вечером в зале коммуны, освещенном двумя керосиновыми лампами, он застал ищуся, и Сашкали Петченко, и Каретникова. Следом бежал Степан с горестным лицом. Хотел доложить, что лошадь тут же пала. Махно подлетел к Федосу, схватил его за грудки. — Федос, где Настя? Где Вадим? — Та ты шо, Нестор? — развел руками, не сопротивляя Мы ж с хлопцами в колонию наведались. Два воза добра привезли. Я не о том. Я спрашиваю, где Настя? Где сынок мой, Вадим? Так она ж давно бабы говорили, собиралась из коммуны выйти. Почти шепотом, проникновенно ответил щусь, не нравилась Насте в коммуне. А тебе боялась сказать, вот и скрылась куда-то. Брешешь! Не могла она от меня тайно сбежать, не могла. То ж баба Нестер, у нее другая голова. Для нее наша анархия, як козе барабан. Она наших идей не воспринимает. «Я правильно кажу, хлопцы?» Несколько черногвардейцев утвердительно закивали, отвечали в разнобой. «Баба, что с ней взять?» знаю «Знайдется со временем». «Вернется!» Махно отпустил щуся, еще раз пристально вгляделся в лица хлопцев, неожиданно схватился за рукоять мау стал выдергивать его из тяжелой деревянной кобуры. «Брешете! Знаете, где она? Сговорились! Куда дели?» Товарищи навалились на него, не позволили достать оружие. Маузер оказался в руках Каретникова. — Нестор, ты глянь во двор, — сказал щусь. — Народ собрался. — Немцы идут на нас, стражники петлюровские, паны. Люды от тебя слова ждут. Они под руки вывели ничего не понимающего, шатающегося Нестора на балкон. Внизу огни факелов, летучие мыши, скопище людей, телег, коней. Увидев махно, толпа начала кричать. — Нестор Нестор Иванович, скажи слово! «Беда! германы уже в Александровску! Шо робыть, Нестор?» Все новые и новые телеги въезжали во двор, гул нарастал. «Скажи им, Нестор!» — прошептал Лошкевич. «Ждуть, Люды!» Махно ошалело смотрел на огни, потом начал мелко дергаться, и на губах выступила пена. хлопцы затащили его обратно в зал, уложили на кушетку. Приступ дугой выгибал тело Нестора. Четверо черногвардейцев едва удерживали его. «Голову держи! Голову!» Щусь вышел на балкон. — Люды! — прокричал он. — Нестор Иванович за всех за нас мучается. Его лихоманка трясет от людского горя, но он с нами. Только хай трохи отдохне, то сил наберется. А пока, пока ховайте оружие и ждите наказ Нестора. Он знает, как Германа прогнать. Ждите его слова. Нестор же постепенно затихал в руках хлопцев. Испуганный Юрко Черниговский вытирал, сдернутое со стола скатертью, мокрое лицо командира. «До матери его отвезем», — сказал Лошкевич, — «завтра ему полегчае». Нестор проснулся в своей хате на палатах с полотенцем на голове. Было раннее утро. Мать сидела рядом, жалостливо глядя на сына. Так некогда сидела она подле избитого конюхом подростка, утешая его и уча жизни, — Только теперь мать устала и седая старуха, а Нестор в летах многое повидавший мужик, изрядно этой самой жизнью помятый. Открыв глаза, он молча смотрел в потолок. Евдокия Матвеевна сняла с его головы высохшее полотенце, вздохнула. — Не надо так убываться, сынка. Все возвернется на свое место, и Настя найдется, и дитя. Побережи себя. Он як похудав, як письля тюрьмы. Махно не отвечал, — Ты ж из запорожских казакив. И в полон нас брал, и было, и мучил, и все перенесли, все перетерпили. И про тебя, Люда, кажут, настоящий козак надеются на тебя. Но Нестор продолжал молчать. За окнами раздались звуки подъехавшей коляски, возбужденные голоса, конское ржание. Мать встревоженно вскинулась, но Махно оставался ко всему безучастен. Щусь со школи Петченко и братья Нестора, Амельян, Карпо и Григорий, вошли в хату. «Нестор, германцы близко!» — закричал Щусь. «Уже в Новосельцах! Собирайся!» Махно безмолвно смотрел на вошедших. «А вы?» — спросила Евдокия Матвеевна усынови. «Вы тоже с Нестором?» тани они и маму!» «Кажут, германцы старых не трогают!» — ответил Карпо. «Нас до того еще и детей куча, а умельян инвалид. А Гришка?» «Вин здесь на хуторах скрыться». «Скорише!» — торопил Федос. Хлопцы взяли Махно под руки, повели к двери. «Стойте!» — Амельян надел на Нестора плечевой ремень с тяжелым маузером. «А то шо людо скажут? Нестор Махно и без оружия? Нельзя!» Они вывели безвольного Махно во двор к Тачанке, усадили на заднее сиденье. Щусь сел рядом, поддерживал его, за кучера был Лепетченко. «Трогай!» — Тачанка и конные тронулись и дождить, — поднял руку Нестор, обернулся к матери, слабым голосом попросил маму, я настя Насте вернеться, пригрейте кула себя и Вадимку, сына моего, побережить их. — Та як же, дочка же, внук, не сумлевайся, — ответила Евдокия Матвеевна. — Они вернутся, — убежденно сказал Нестор, и сник, склонился на плечо щусяк. Евдокия Матвеевна, а вместе с нею и сыновья, кроме Григория, который поехал вместе с Нестором, смотрели вслед тачанки. Старуха несколько раз перекрестила пыль, что столбом велась за растворяющимися вдали всадниками. Нестор открыл глаза, долго смотрел на дорогу, снова задремал. Скрылось вдали гуляй поле, исчезли верхушки тополей, промелькнул еще какой-то небольшой хуторок и исчез за завесой степной пыли. Взгляд Нестора становился все осмысленнее. Он о чем-то напряженно думал. Затем тронул Лепеченко за плечо. «Попридержи, Сашко». кавалькада остановилась. Махно спустился на землю, лениво размялся, одновременно в который уже раз, пристально всматриваясь в лица своих хлопцев. Потом подошел к Лашкевичу, под которым резво ходил породистый скакун из, из коммунарской конюшни, — Слазь, можешь сядь на мое место. — Нестор, ты же слаб еще, — возразил Лошкевич. — И нельзя тебе верхи. — Слазь, — приказал Нестор. Лошкевич торопливо соскочил с коня, уронив при этом очки. Нагнувшись, нащупал их в пыли. Все замерли. Ждали, что будет. Махнов прыгнул в седло, показывая, что сил у него еще достаточно. — За мной не ехать. Он достал Маузер. — Все поняли? — — Ну, Нестор, то бишь нельзя, — хотел приблизиться к нему на своей гнидой кобыли Григорий. Зрачок Маузера поглядел на Лошкевича, потом на Левадного, на Григория, остановился на щусе. — Не верю я вам. — Никому не верю, — твердо сказал Нестор и во весь опор пустил скакуна по степной дороге. Черногвардейцы смотрели ему вслед, никто за ним не тронулся. На рассвете лавина пестрых войск уже заливала хутора вокруг гуляй-поля. Пылила по широким шляхам. Развивались бунчуки, полоскались над конными немецкие красно-черно-белые флаги с орлами, австрийские с такими же орлами, украинские желто-блокитные с трезубцами, красно-бело-зеленые венгерские с геральдическими щитами. Один из отрядов въехал в усадьбу Данилевских. Коммунары И те, кто прежде работал у пана и остался в имении, и те, кто недавно здесь поселился, но по какой-то причине не сумел уехать, теснились у стен флигелей. Бабы прижимали к себе детишек. Пан Данилевский соскочил с коня, оглядел имение, испуганных людей. Из рыдвана выбралась Винцента. Внезапно откуда-то вылетела большая лохматая собака, бросилась к девушке, Бывший гуляй-польский пристав, а ныне офицер войск украинской стражи Фёдор Петрович Латко, приехавший вслед за паном в речке схватился за винтовку, но собака уже облизывала лицо присевшей к Жан, Жанчик, Жануся! — лепетала девушка, теребя пса за уши. Данилевский улыбнулся. Любовь собаке вернее человеческой привязанности. Василь тащил в дом поклажу. — Разрешите гнать всех этих в шею? подбежал к Данилевскому бывший пристав Федор Петрович. — Кого? — К коммунию. — Разберемся, — разгладил вельможные усы Данилевский и направился в дом. В зале он увидел портреты Бакунина, Кропоткина, Прудона, Пугачева. Те тоже смотрели на него застывшими, старательно выписанными глазами. — Папа, папочка! Винсента поглядела на отца, умоляющий, — там много детей, куда же их? «Не гони! Вели разместить где-нибудь во флигелях!» «Не годится, барышня!» — сказал Василь, осторожно ставя сундучок на пол, осмотрелся. «Глядеть! Весь паркет со сапожищами пошаркали! И гвозди в стенах! Гнать надо плетюганами!» Данилевский всматривался в лицо Кропоткина. «Серебристая, пышная борода! Да, это так, но художник-любитель...» Изобразил какого-то мужичка, в крайнем случае опростившегося Льва Толстого, не ухватил тонкие черты князя в двадцатом колене из удельных князей смоленских, аристократа, увязшего в благородных теориях и заботах о простом народе. Вот и князь тоже не советует обижать коммунариев, согласился с дочерью пан Данилевский. И в самом деле разместить их во флигелях, в тесноте им не привыкать». «Як ища, князь?» — недоумевая спросил Василь. «Вот этот, Кропоткин Петр Алексеевич, мечтал о народном бунте и последующей райской жизни». Данилевский скривил губы в иронической усмешке. «Что ж, бунта он дождался?» «Но не думаю, что очень этому рад». И обратился к дочери. «Пойдем в Венцуся, посмотрим, как выглядит их райская жизнь». Они шли по дому, узнавая и не узнавая его» заглядывали в комнаты, заваленные нехитрым селянским скарбом.